Посещения тюрьмы прекратились. Амаранта рыдала, заперевшись на ключ, снедаемая чувством вины, подобным тому, что терзала ее, когда умерла Ремедиус, словно бы опять ее необдуманные слова накликали смерть. В один из тех дней, когда полковник Хиринельда маркес обедал у них, он остался в галерее с бегониями поиграть с Амарантой в китайские шашки. Урсула подала им кофе с бисквитами и занялась детьми, чтобы они не мешали. Амаранта и вправду старательно ворошила в своей душе остывший пепел былой страсти и стала просто изнемогать от нетерпения, ожидая дня званого обеда и вечера с китайскими шашками. Время пролетало, как один миг в обществе этого воина с обворожительным именем, чьи пальцы слегка дрожали, передвигая шашки. Но в тот день, когда полковник Иринельда Маркес снова предложил ей руку и сердце, она его отвергла. Полковник Иринельда Маркес был человеком терпеливым. «Я не отступлюсь», сказал он, «рано или поздно уговорю тебя». И продолжал наносить визиты. Закрывшись в своей спальне, Амаранта кусала губы, чтобы не расплакаться затыкала пальцами уши, чтобы не слышать голоса своего обожателя, который рассказывал Урсуле свежие новости о войне, и, умирая от желания видеть его, она находила в себе силы одолеть искушение. Полковник Аурелиано Буэндия располагал тогда достаточным временем, чтобы каждые две недели присылать в Макондо подробный отчет о своих делах. Но лишь один раз Почти восемь месяцев спустя после отъезда он написал Урсуле. Специальный курьер доставил на дом конверт с сургучной печатью, в котором была бумага с единственной фразой, написанной каллиграфическим почерком полковника. «Старайтесь беречь отца, потому что он скоро умрёт». Урсула заволновалась. «Раз Аурелиана так говорит, значит...» «Знает», — твердила она, и попросила помочь ей перенести Хосе Аркадио в его спальню. Он был не просто тяжелым, как обычно, а научившись за время долгого сидения под каштаном увеличивать по собственной воле свой вес, стал таким тяжелым, что семь человек не смогли его поднять и до кровати тащили волоком. Вскоре... Они вошли в комнату Хосе Аркадио Буэндии, стали трясти его изо всех сил, кричать идуть в ухо, поднесли зеркальце к самым ноздрям, но так и не разбудили. Немного погодя, когда столяр снимал мерки для гроба, они увидели, что за окном моросит дождик из крохотных желтых цветов. Всю ночь цветы падали на городок тихими крупными звёздами и запорошили все крыши, и завалили двери, и удушили животных, ночевавших в открытых загонах. Столько цветов рассыпало небо, что наутро весь город был устлан плотным живым ковром, и надо было браться за грабли и лопаты чтобы расчистить путь для похоронной процессии.